Глава 10. На следующий день они с Лизенькой вернулись в Энск, и как и весь город были ошарашены известием, что завтра в город прибывают государь император Николай I проездом в Самару, хотя вполне вероятно и ночевать останется. Да не один прибывают, а в сопровождении главного начальника третьего отделения собственного императорского величества канцелярии Александра Христофоровича Бенкендорфа. Дела думал Копытман, без особого аппетита пережевывая поданный на ужин кусок холодной телятины. Это что ж получается? Если письмо мое до Бенкендорфа дошло, то он вполне вероятно поинтересуется относительно меня. Если же не дошло, я обязан буду сам к нему подойти. В противном случае вызову подозрение у городских властей. Куда ни кинь всюду клин. Сон к нему не шел. Все мысли были о завтрашнем приезде государя императора и его ближника Может еще не поздно бежать, но куда? Куда глаза глядят? «Черт, а он только начал строить планы относительно Елизаветы Кузьминичны. Понятно наивно полагать, будто у них может быть что-то общее в будущем, но все же приятно потешить себя сладкими мечтами. Так и не решив бежать ему или положиться на провидение, инспектор уснул, когда уже было далеко за полночь. А утром его разбудил стук в дверь. Прибыл посыльный от градоначальника, передавший копытному письмо, в котором сообщалось о сегодняшнем прибытии его императорского величества. Письмо заканчивалось словами: "Поскольку с государем пребывает и ваш благодетель Александр Христофорович, всячески надеюсь, что вы, Петр Иванович, представите меня его сиятельству в лучшем свете, памятуя о нашем с вами уговоре". «Черт возьми, Еще и этот муравьев афинский на его голову. Самому бы сухим из воды выйти. Эта встреча мне ничего хорошего не сулит, с какой стороны не посмотри. По сравнению с этим предстоящей женитьбой, так, небольшое недоразумение. Единственный выход немедленно собирать вещи и отправляться во свояси, хоть пешком. Да так даже надежнее, никто не будет в курсе, куда я направился. И идти первый день не наезженным трактом, какой-нибудь обходной дорогой. Вот только куда податься? В сторону столицы или на Самару? А там может еще дальше, на Урал. А вдруг поймают, до да забеглого каторжанина примут? Хотя одежда у меня и цивильная, документов все же никаких. Кто знает, повезет ли так снова, как в случае с Елизаветой Кузьминичной. С другой стороны, в столице легче затеряться, опять же, город родной. Тут Петру Ивановичу немного взгрустнулось, вспомнились родные, оставленные в будущем, Любимая и как оказалось, иногда опасная работа женщины, с которыми иногда все же сводила судьба. Хотя в последнем случае он ничего не потерял, скорее даже приобрел, потому как Лизонька виделась ему настолько приятной и особой, что он готов был с ней хоть завтра под Венец. Но опять же, нынче он собирался покинуть ей гостеприимный городишко, а выходит, что и надежды на долгую и счастливую жизнь рядом с этой голубушкой придется похоронить, как бы ни печально это звучало. Ох, ну за что же ему такие страдания? И словно кто-то свыше услышал мысли Петра Ивановича и решил вывести его из меланхолии, подослав к нему объект его воздыханий, застеньчивая в дверь, и вот уже на пороге она, сияющая словно бриллиант, румяная как пирожок из печки, в которой хотелось немедленно вонзить зубы. С трудом себя одёрнув, Петр Иванович вспомнил о правилах приличия и споро натянул Низ он уже успел облачить в штаны и начищенные с вечера фонасинь туфли. Приветствовал появление гостей лёгким кивком. Государь, вы не представляете, как я рад вас снова видеть. Словно и не расставались. Позвольте всё ж полюбопытствовать, что привело вас ко мне в столь ранний час? Ах, Пётр Иванович милейший, папенька предлагает по примеру Антона Филипповича выехать на встречу государю императору, встретить его на въезде в город и, если получится, лично засвидетельствовать почтение его величеству. Мы с папенькой подумали, вы могли бы нам составить компанию. Тем паче, что лично знакомы с Бенкендорфом, и он наверняка будет рад вас видеть в полном здравии. Идёмте же, экипаж внизу уже ждёт. Э-э, uh, но ну, позвольте, я как-то право бросить лёгкой небритость вам даже к лицу. Хотя, если изволите, можете и побриться. У нас в запасе есть около получаса. А мы с папенькой подождём вас внизу, в трактире. И чмокнув инспектора в щёку, Лизонька упорхнула. а Копытман в растерянности поскрёб небритый подбородок. Вот же засада. Хотел убежать, и то не получилось. Теперь уж и огородами. Да и то из окна не выпрыгнешь, высоко, а внизу она там с отцом. Но в любом случае, хорошо же я буду выглядеть в глазах Елизаветы Кузьмины, сбежав таким позорным образом? И ведь душа к ней так рвется. сам себе не прощу, ежели еще раз ее не повидаю. И ведь я никогда не верил в любовь. А поди ты, втюрился как мальчишка. Вот только теперь до свадьбы вряд ли дело дойдет. Арестует меня, как пить дать арестуют, и увезут из Энска в Кандалах. Ну что ж теперь, коль звался груздем. Митька крикнул он в открытую дверь. «Чего изволите в вашем донеслось снизу. «Теплой воды мне и бритвенных принадлежностей. «Сию минуту ваше вашем Спустя двадцать минут чисто выбритый и посвежевший Пётр Иванович В своём инспекторском костюме, зажимая подмышкой трость, спустился в трактир, где его уже поджидали Мухины, на этот раз без тётушки. Видно не удостоилась чести быть представленной императору, либо сказалась больной. Обменялись любезностями с Мухиным старшим, который был озабочен встречей с императором. Он страстно надеялся, что государь соизволит обратить на него внимание, но держал эти мысли при себе. А если обратит, думал Мухин, то это очень пригодится в будущем. Не до смерти ж сидеть в этом захолустном Энске. Может, успею до пенсии в столицах обустроиться. Главное, чтоб запомнили, какой я хороший судья, а Копытин в этом поможет. Уж он имея личные знакомства с Бинкемдорфом, может и замолвит за меня словечко. Справный партии он будет для моей Елизаветы, к тому же коллегиассесстры на дороге не валяется. Охваченный такого рода мыслями, Кузьма Аникеевич сидя рядом с дочерью мечтательно глядел на проплывающий мимо пейзаж городской окраины встреча императора намечалась у верстового столба там уже виднелась толпа встречавших во главе с градоначальником рядом с которым под ажурным зонтиком пряталась от солнца его вторая половина чуть поодаль стояли прыщавые дочери Софья и Мария доброго здоровьяшка Антон Филиппович целую вашу ручку Татьяна Леопольдовна приветствовал городничего и его супругу судя дядютис Ждёмс, вздохнул муравьев Афинский, оттягивая указательным пальцем туго стянутый живот. Уже скоро час как тут торчим. "Он и каравай приготовили", кивнул он в сторону, где с рушником в руках, с водружённым на него караваем хлеба, увенчанный красивой деревянной солонкой, топтался предводителю ездового дворянства. Вальдемара Аверьянович также страдал от жары, на лице его пролегли дорожки пота. А По причине занятых кровавым рук он, в отличие от градоначальника, не имел возможности вытереться платком. Лизонька буквально светилась в ожидании появления государя, а вот Петра Ивановича терзали думы совершенно новые толка, и нетрудно догадаться какого. Все же еще только что он планировал во избежание очной встречи с Бенкендорфом и тем паче с царем унести изэнские ноги, хоть и жалко было бросать невесту. Однако несвоевременное вмешательство возлюбленной спутало ему все карты. Возможно, это знак судьбы. Кто знает, вдруг Лизавета была послана мне проведением. Правда, от встречи с их сиятельствами и величествами хорошего ждать не приходится. Обман будет раскрыт. В противном случае, если я сделаю вид, что Бенкендорф мне не знаком, судья заподозрит неладное и прямо падай в притворный обморок. Хотя от чего ж в притворный? Да гляди в настоящий бухнусь. Вглядевшись в толпу, инспектор заметил недопей воду, который, встретившись с копытманным взглядом, дернул плечом. А позади щел копёра обнаружились знакомые сальные патлы, принадлежавшие студенту Нехлюдову. Это ему-то что здесь нужно? Если он себя позиционирует противником царского режима, то с какой целью сюда заявился? Варятли за тем, чтобы выразить почтение государю? Взгляд у студента был какой-то воровато-отчаянный. Он то и дело вытирал грязным платком потное лицо и шею, и при этом постоянно ладонью поглаживал нечто, чуть выпирающее из-под сюртука. От дальнейших размышлений инспектора отвлекла выскочившая неизвестно откуда помещица Лютикова. — "Ваше в так как же с моим делом, а? Что насчет пенсии?" "Вы все о том же, как вас с удара не побатюшке?" В углу поинтересовался Петр Иванович. "А Кулина Гавриловна, и я, ваше в Соколгороде?" "А Кулина Гавриловна?" Я направил ваше прошение в соответствующую инстанцию. Но сами понимаете, быстро такие дела не делаются. Понимаю, отец родной, как же не понимать? А все же хочется надеяться, что дело мое получит одобрение и память супруга моего не посрамится. Ежели нарочно я не обманул, то вскоре должны появиться. Меж тем проговорил Муравьев-Афаинский, кидая взгляд на свой бригет. Однако оповещение работает даже в эти до телеграфные времена, подумал инспектор Или телеграф уже существует. В своё время я не очень изучал этот вопрос. Вероятно, где-то передача сигналов по проводам уже применяется. Но здесь в любом случае данным видом связи и не пахнет. Раз уж мне не встретилось ни одного телеграфного столба. Становилось жарко, солнце упорно карабкалось в апогей, и приехавшие из-за отсутствия поблизости тени решили спрятаться от зной в экипаже, распахнув дверки, чтобы устроить хоть какое-то движение воздуха. Пётр Иванович расстегнул воротник сюртука. Худощавый судья держался, наследница его обмахвёл веером. Время приближалось к полудню. Копытман про себя молился, чтобы какое-нибудь событие задержало приезд царского поезда. Так Кузьма Аникиевич назвал едущую где-то вереницу экипажа императорского двора. А еще лучше, чтобы государь и глава его тайной канцелярии и вовсе предпочли другой путь, минуя Энск со всеми его обитателями. Мечты, мечты. Едут. Вырвалось из дремотного состояния пассажиров кареты мальчишеский крик. Сей же час все пришло в движение. Городаначальник выхватил у капитана исправника каравай, поддавшись всеобщему настроению, копытман с колотящимся грудную клетку сердцем выскочил из кареты, не забыв подать руку Лизоньке, и вместе со всеми принялся вглядываться вдаль. Сначала он ничего не видел, затем различил на горизонте облако пыли которая оставляла за собой небольшая процессия, состоявшая из нескольких конных и пары карет. Копыт он облизнул пересохшие губы затравленно озираясь. "Нет, незаметно убежать не получится. Тем более выглядевшая нередко счастливой и в то же время взволнованной Елизавета, цепка, наверное, непроизвольно ухватила его за локоть. Впереди царского поезда рысью ехали четверо конных, вооруженные ружьями и палашами. Еще четверо при таком же вооружении замыкали колонну. Ружья были за спинами, лошади покоились в ножнах, но можно не сомневаться, что при первой опасности драгуны без промедления приготовят стрелковое и холодное оружие к бою. Император и Бенкендорф, как объяснил стоявший рядом Мухин, ехали в передней, украшенной двуглавым орлом, карете. Во второй, если опять же верить слову судьи, должна была ехать обслуга, включая у дитанта шефа Жаннармери и личного повара государя процессия избавила ход, и царский экипаж притормозил аккурат возле города который словно икону во время крестного хода держал перед собой на рушнике каравай. Боже, царя охрани! — затянуло срывающимся голосом выбравшиеся вперед толпы Лютикова. Остальным не оставалось ничего другого, как подхватить, Причем Копытман старался не хуже других, даже почувствовав некое воодушевление, участвуя в этом хоровом исполнении гимна сильный державный царствовой на славу на славу нам неслось над волжскими просторами в этот момент дверца царской кареты распахнулась и на землю ступил император толпа закричала колыхнулась но прорвать оцепление не решилась Петр Иванович государь признал сразу виденный им в будущем портрет весьма точно передавал сходство с державной особой Он даже испытал некий священный трепет, хотя мысль о том, что его собственная личность будет раскрыта, по-прежнему билась о своды черепной коробки. С другой стороны кареты тем временем появился Бенкендорф, императора его малюта. За разницей в возрасте были на удивление похожи, примерно одного роста, с залысинами усами, хотя у государя не попышнее. Но у начальника тайной канцелярии лицо было волевое, а взгляд немного пристальней, словно он выискивал в толпе заговорщиков. Ну, как вы тут поинтересовался император, у превратившегося в соляной столб городничего, одновременно отщипывая открывая кусочек корочки с мякишем и обмакивая его в соль. Милостью Божьей и государем нашего императора самодержца Николая Александровича процветаем, выпалил Антон Филиппович. Процветаете? удивлённо хмыкнул государь, Он огляделся вокруг, хотя кроме разномастной толпы верстового столба тракта и колыхающегося разнотравьем поля Увидеть что-то способное подтвердить слова муравьева Афинского было нельзя. Если имеются жалобы, говорите, не стесняйтесь, подбодрил Николай Первый собравшихся. Да какие жалобы? начал был Антон Филиппович, но тут вперёд нагло протиснулась помещица Лютикова. Ваше величество, только мы на вас и уповаю, простонала она. Я уж все ноги избила, правда, то добиваясь». Ну-ка, ну-ка, заинтересовался Николай Павлович, приподняв левую бровь. За ближайшие две минуты Лютикова выложил императору то же самое, что когда-то услышал Копытман. Правда, на этот раз поблизости оказался Мухин, который представившись, внёс дополнительные сведения в рассказ помещицы. "Вон оно что?" протянул государь. "Что же вы с ударами вводите людей в заблуждение?" "Отец родной," найдя всё-таки повод, бухнулась в ноги Николаю Павловичу помещицы. "Не убий, батюшка, и так уже по миру иду, о разорении нахожусь!» Да вы гляди, и менее закладывать придется. А говорить о ничего только не наговорят, лишь бы вдове законную пенсию не платить. Александр Христофорович Голубчик повернулся государь к государю Не сочтите за труд. Запишите вкратце суть дела, а после поручите устроить дознание, дабы поставить наконец точку в этом вопросе. Будет исполнено, ваше величество, отрепортировал тот, делая команду еще одному человеку, который ехал во второй, с виду попроще карете. И тот тут же приготовил дорожный письменный набор. На какое-то время Бинкендорф его писарь отвлеклись беседой с помещицей и судьей. Не допей вода бодро конспектировал увиденные и услышанные графитовым карандашом марки Кох и Нур Харт Хартмуф в блокнот, от усердия даже высунув кончик языка, а государь кивнув на приглашение городoначальника отобедать, Неожиданно обратил свое внимание на стоявших поблизости мухину и копытмана. Сударня, позвольте узнать ваше имя. Елизавет Кузьмичны Мухина, дочь юездного судей Кузьмина Никиевича Мухина. Чуть слышно произнесла девица: "Ага, так это ваш папенька?" Понятно кивнул Николай. "А это, судя по тому, как вы его держите, ваш супруг или жених? Или всё же брат?" Лизонька залилась punцом, а Копытман, сглотнув застрявший в горле ком, выдавил: "Пока ещё в статусе жениха". И краем глаза уловил одобряющий взгляд невесты. "Что ж, достойный выбор. Может, представитесь?" Копытин Пётр Иванович. И в каком вызвании?» Копытман замялся, чувствуя, как воротник сдавливает шею. Слова застряли в горле. Он уже весьма живописно представлял себя бродящим в кандалах по этапу. Калежский ассессор. Заметив некую нерешительность любимого, подсказала судейская дочка: "Погодите, не тот ли вы Копытин, что писали мне донесение расследований, проводимым якобы по моему указанию в Энске?" обернулся, прислушивающийся к разговору Бенкендорфа. «Все, приплыли. обреченно подумал Петр Иванович. Кино не будет, электричество кончилось. "Я ваше сиятельство". Пока я напустил голову копытным. "А в каком же, позвольте полюбопытствовать, ведомству вы служите? Что-то я не пойму по вашей форме". "Ваше сиятельство". Выдохнул несчастный попаданец. "Разрешите мне с вами поговорить наедине". Петр Иванович хотел не очень прилюдного позора. Наверняка тут же и арестуют. На глазах не только у всего честного народа, но и в первую очередь Лизаветы и её папеньки. А такого падения, будучи человеком нравственно трепетным, он никак вынести не мог. Лучше уж постараться избежать чрезмерной огласки, хотя как ни крути, в итоге все тайное становится явным. Я вижу у вас явно какое-то государственное дело. в полголоса заметил император, не будучи посвященным Бенкендорфом в суть полученного тем из Энска письма, Что ж, поговорите в карете, а я еще пообщаюсь с людьми». Однако в этот момент Копытман узрел, как стоявший в толпе побледневший нехлюдов вытащил пистолет и поднял его дрожащей рукой направив на императора. Государь и его охрана по-прежнему не видели опасности. А вот какая-то баба, оказавшаяся рядом со студентом, испуганно взвизгнула, закрыв рот ладонью. Ваше величество, завопил инспектор, и в каком-то кошачьем прыжке, чего он на себя совершенно не ожидал, прыгнул императора, отталкивая его в сторону. Случилось всё это одновременно со звуком выстрела, вызвавшим в толпе настоящий переполох. Не успел развеяться пороховой дым, как к нехлюдову бросившему назим пистолет уже крутили руки солдаты императорской охраны. Ещё двое и Бенкендорф кинулись к государю, помогли ему подняться. На Петра Ивановича, сидевшего рядом в пыли, пока не обращали внимания. Только Лиза рванулась было к возлюбленному, но папенька её благоразумно придержал, шепча на ухо, что с женихом всё в порядке. Верфлюх террористен. "Взволнованно воскликнул Бинкедорф: "Живы, ваше императорское величество!" "Кажется, да", ответил слегка побледневший Николай I, отряхивая мундир. "Что это было? Покушение? Требую учинить немедленное расследование". Сию минуту, ваше величество. Сударь не ранены?» Последний вопрос относился уже к Копытману, который без посторонней помощи сумел встать, подобрав земли трость. К счастью, кажется, Бог миловал». Только сейчас он представил, что бы могло случиться, угоди пуля в него, и Петру Ивановичу на мгновение стало дурно. Рядом нарисовался лично его императорского величества лейб-медик Вильгельм Куземирович Штольц, готовый немедля приступить к врачеванию и жли его услуги кому-то в первую очередь своему государю вдруг потребуется. Однако и гостеприимный ну у вас тут народец», — сказал император и приобнял своего спасителя. Если бы не этот человек, то пуля попала бы в меня. Он настоящий герой. Местный хроникёр, господин Недопей Вода тоже проявил геройство. Вставил капитан Рядник, выталкивая вперед смущенного корреспондента. Он стоял рядом со злоумышленником и успел ударить его по руке, отчего пуля ушла вверх. Иначе, если не вы ваше личество, то господин Копытин могли бы быть ранены, а то и... Хм, в общем, обошлось, и слава богу. Выходит, А Пётр Иванович, не зря батюшка перед дуэлью просил не убивать, не допей воду. Он и впрямь принёс пользу, возможно, спас мою жизнь. Хотя, скорее всего, думал в тот момент не обо мне, а об императоре. Что ж, получается, у нас тут сразу два героя? улыбнулся в усы император. Думаю, Александр Христофорович оба достойны награды. Без сомнения, ваше величество, подобострастно ответил Бенкендорф. А вот и злоумышленник. Ну-ка, подведите его поближе. Поглядим негодяю в глаза. Прежде чем верить студенту в ежовые рукавицы Бенкендорфа, Николай Павлович решил самолично выяснить, почему этот неопрятный молодой человек покусился на жизнь царственной особы. Слегка помятовани хлюдова толпа хотела растерзать на месте, но была остановлена выстрелами в воздух, да и люди не плюя его знали свое дело, оттесняя жаждущих крови несостоявшегося состоявшегося убийцы вицы обывателей. Так что государь получил возможность без лишних помех допросить студента, стоявшего напротив него со спутанными за спиной руками и опущенной головой, так что сальные волосы закрывали его лицо. Сделайте милость, сударь, посмотрите в глаза своему государю, не без доли иронии попросил Николай Первый. Тот отрицательно помотал головой, пробормотав что-то вроде: "Никакой вы мне не государь". Тогда Бенкендорф самолично взял его пальцами за подбородок и резко дернул вверх. Смотри его величество в глаза скотина, прошипел шеф жандармерии. Студенту не оставалось ничего другого, как выполнить требования. При этом он все же старался придать себе независимый вид, что, нужно признать, в его положению удавалось ему не лучшим образом. Как вас зовут? вновь задал вопрос император. "Нихлюдов Родион Игнатьевич", скривил губы, и, скосив глаза, ответил тот. "Судя по вашему виду, вы из студентов. Молчите." Значит, я угадал. Что же, сударь, подвигло вас на преступление? Вы же должны были осознавать, что за убийство царственной особы вас ожидает виселица. Я делал это не ради себя, а ради русского народа, с пафосом выкрикнул Нехлюдов. Что? Что? Я не ослышался? Ради народа? И каким же это образом, позвольте узнать, вы собирались осчастливить народ, отправив на тот свет самодержца, помазанника Божьего? Именно Я бы освободил русский народ от гнета самодержавия, который ведет в тупик и к неизбежной кровавой революции. Россия должна стремиться к цивилизованному западному образу жизни, выбрать себе народным голосованием президента, как в североамериканских Соединенных Штатах. Вот, значит, как. Президента желаете во главу государства? С притворным добродушием произнес Николай Павлович. Это все или что-то еще?» У меня большой список, куда входит и отмена крепостного права. Но главное условие свержение монархического строя. То есть вы думаете, что убив меня, разрушили бы русскую монархию, а моих детей, престола наследников, тоже расстреляли бы? Иметь такую возможность. Теперь уже Николай I отнюдь не выглядел таким добродушным, каким казался еще несколько минут назад, и почувствовав приближение бури, студент невольно вжал голову в плечи. "Отвечайте, сударь!" гремел голос императора. "Детей взрослых и малых тоже на эшафот!" Елис, не зашли бы отправились с матерью в ссылку. Что ж вы молчите, словно язык проглотили? «Дозвольте, ваше величество разбойников в Кандалы и в Петербург, где мы ему учиним позже настоящий допрос, предложил Бенкендорф. «Не исключено, здесь действует целая сеть заговорщиков, грозящая всему нашему государству. вы так думаете, Александр Христофорович? По правде сказать, мне кажется, этот студент недоучка действовал в одиночку. Но вам видней. Вы на этом поприще изрядно поднаторели. Поступайте, как считаете нужным. Нехлюдова под охраной усадили в повозку и отправили в участок, где ему предстояло быть закованным в кандалы, и на следующий день уже под усиленной охраной отправиться в столицу. Ах, если б не наш герой, воскликнул император, вновь обращая внимание на Копытмана. Александр Христофорович, сей подвиг должен быть отмечен как минимум анной. «Разберемся, ваше императорское величество. Дёрнул короткий узбин Киндорф. Воистину настоящий герой. Вылез Мураёв Афинский, чувствувший с собой вину после такого случая, раз не смог обеспечить безопасность царственной особы в полной мере. Намеднее Пётр Иванович помог обезвредить шайку разбойников, принял, так сказать, самое непосредственное участие. Насчёт этого не переживайте, сударь. С господином Копытиным у нас предстоит отдельный разговор. Заодно и о своих деяниях расскажет». Кстати, за то, что во всеренном вам городе затаился злоумышленник, а вы ни не сном, ни духом. Вам придется держать ответ перед высшей инстанцией. На заросший слоем сала шеи городничего кадык явно уже не просматривался. Однако в этот момент определенно увидилось, как некий бугор дернулся к подбородку и опал. Городноначальник побледнел, покачнулся, вытирая об шлагом мундира выступившую на лбу испарину. Остоявшая позади него Татьяна Леопольдовна совершила попытку рухнуть в обморок но стоявшие рядом вовремя её поддержали. А что, Антон Филиппович, ваше приглашение от обеда все еще в силе? Разрядил обстановку государь. А то мы в дороге и впрямь изрядно проголодались, да и устали, как никак третий день в пути. Муравьёв-Афакинский, у которого моментально отлегло от сердца, сей же час оживился. Как же с Вашим императорским величеством? Ну вот и славно. Садитесь в свою карету, мы поедем следом. А вы? Это уже Копытману. Вы пути наконец расскажете нам свою историю? Убранство царской кареты выглядело спартанским, но все было на своих местах, ничего лишнего. Зато удобно и по уму. включает скидной столик с прочно закрепленным письменным прибором, где можно было и в карты поиграть, и письма писать, либо заметки. Император и его подручные уселись напротив Петра Ивановича. Итак, сударь, мы готовы вас внимательно выслушать, предложил Николай Первый. «Э, пожалуй, начать необходимо с того, господа, немного смущаясь, начал Петр Иванович. Начать с того, что я прибыл из будущего. Что? С, позвольте? Из будущего? приподнял левую бровь государь. Это как же с понимать? Шутить изволите?» Да какие уж тут шутки? Но это долгая история. А вы попробуйте хотя бы в общих чертах, пока мы едем к дому вашего градоначальника. Что ж, извольте. Император и Александр Христофорович изволили. Пересказ вкратце занял около четверти часа, судя по пейзажу за окном у них в запасе оставалось еще минут пять. При этом стоит отметить, инспектор так и не сознался, что его настоящая фамилия Копытман. Из всех достижений техники будущего мне не посчастливилось захватить ничего, кроме вот этого. Сняв с руки, протянул слушателям свои зенит Копытман. Ну, если не считать вот этой, что сейчас на мне формы Понимаю, что это слабое доказательство моего рассказа, но посудите сами, в каком положении я находился, спасая свою жизнь. Да и мог ли я подумать, что окажусь почти на 200 лет в прошлом? Действительно, ситуация затруднительная, но выкрутились вы неплохо, прикинувшись государёвым человеком, прокомментировал император, рассматривая диковинный хронометр. Передал часы Бенкендорфу, тот их тоже покрутил со всех сторон и вернул владельцу. Ладно хлопнул себя по Николай Павлович. Предлагаю продолжить нашу беседу после обеда, на котором вы сударь составите нам компанию. Поймав взгляд Бенкендорфа, инспектор понял, что отныне находится под неусыпным наблюдением. Процессия остановилась у парадного крыльца дома Городничего, и прежде чем все переместились внутрь, Мраёв Афинский успел поинтересоваться у государя: "Позвольте узнать, что ж его высокоблагородие обо мне наговорили? А вы сами не желаете признаться кое-в чем?» Помилуйте, ваше интератское величество. У меня семья, две девочки, застонал Антон Филиппович. Что же вы за народ такой? Как только вас в угол прижмут, так сразу о детях вспоминаете. С металлом в голосе произнес Бенкендорф. Петр Иванович вел себя тихо. Ему было крайне неловко, что в процессе краткого повествования он все же выдал своего покровителя, судившего ему безвозмездно 300 рублей. Если все то, что нам рассказал, Рассказали его высокоблагородие является правдой, добавил государь. То вам, сударь, в пору готовится к каторге. И не только вам, но и многим вашим сообщникам, коеи соизволили ступить на путь мздоимства и казнокрадства. здесь несчастным градоначальником, прошедшим в своё время войну с Наполеоном, пусть и без лишнего геройства, едва не приключился припадок. Щеки его приобрели пунцовый цвет, он со свистом втянул себя в себя воздух и расстегнул тугой ворот мундира. Я всё расскажу, ваше императорское величество. Только не губите. Сначала расскажите, а затем уж посмотрим, что с вами делать. философски заметил Николай Павлович. В общем, тут же на крыльце Антон Филиппович покаялся, но так, что лишнего не сказал, только то, о чем уже был наслышан император от копытмана-копытина. Городоначальник прежде в своих прегрешениях в личных разговорах с Петром Ивановичем не разглагольствовал всему предполагал, что и столичный инспектор не так много донёс на него Николаю Павловичу, в том числе не донёс о своей взятке в триста рублей. Решив, в случае чего сделать вид, что запамятовал, тут муравьёв Афинский угадал. Копытман тоже о взятке не проговорился, потому как сам оказался бы замешенным в доимстве. Ну вот что делать с ними, Александр Христофорович? воскликнул император по всей строгости закона. Да толку-то И титулов лишали, и имущества, и в крепость сажали. Они как грибы после дождя. За что такая напасть России? Азиатчина выпирает ваше императорское величество. Рассудительно произнес Бенкендорф. Как бы жили по европейским лекалам, то и ничего бы. Хотя и в европах варья хватает. Хватает, согласился император и повел носом. Хм. А запахи даносятся весьма аппетитные. Антон Филиппович, давайте уже ведите нас пировать. Стол был сервирован обильно, но в то же время довольно просто, учитывая ставшую притчей во языцах непритязательность императора в том, что касалось его личного комфорта. Спиртное присутствовало, но в весьма ограниченных количествах. вредных привычек Николай Павлович чурался. К курению и пьянству имел резко отрицательные отношения, хотя в приятной компании изредка мог пропустить рюмку хорошей настойки или бокал вина. Место по правую руку от государя занял Бенкендорф. Городоначальник оказался слева, а Пётр Иванович, придворный лекарь, и подоспевшие Татьяна Леопольдовна с дочерьми напротив. Инспектор все еще пребывал в некоем тумане, все происходящее чудилось ему, если не сном, то чем-то малореальным, хотя, казалось бы, после почти двухвекового путешествия во времени его уже ничто не должно удивлять. Однако же знакомство с самим императором и легендарным шефом жандармерии вызвало в душе копыт целую бурю чувств. Кои вроде бы не могу успокоились, но всё ещё имели место быть. Сейчас бы баньку принять, по-русскому-то обычаю. Потянулся по молодецкий император. А то как четыре года тому пожар случился, так Александр Павлович всё так и обещает супруге мой проект новой бани. Я-то человек простой, мне и мыль не хватает, но иногда, знаете ли, и по баньке соскучишься. А вот чего ж, в меквелю растопить, перед сном и примите. Оживился Антон Филиппович. У меня банька-то не как у других, по белому топится. А Евсеевич, банщик от Бога, так веничком отходит, что всех святых вспомните. А после баньки кваску холодненького испробуйте, а то Марфа его готовит по секретному рецепту. Стоит ли, глядя на император с сомнением протянул Бенкендорф. Стоит, Александр Христофорович, стоит. Вы хоть и не любитель русской бани, а только я вас тоже приглашаю со мной попариться. На этот раз не отвертитесь. Подкрепившись, все отправились на топленную баню. Пётр Иванович искренне надеялся, что его минит сия участь. Все же не холопское это дело, видеть царя в чем мать родила. Однако Николай Павлович от щедрот своих пригласил не только Копытмана, но и хозяина. Однако Муравьёв-Афакинский сослался на лёгкое недомогание, мол грудная жаба дала о себе знать. Ну да, еще бы. Разнос от самого государя императора может и до обморока довести менее слабого здоровьем человека. Хотя по большому счёту городоначальник ещё легко отделался. Во всяком случае Николай I не спешил сходу лишать его должности и дворянского звания, пообещав прислать венскую комиссию для более детального изучения положений дел. Что же касается Копытмана, то он не считал себя большим поклонником бани, однако в данном случае отказывать самодержцу посчитал неуместным. Ну и что? Поглазеют глашум друг на друга. От этого никто пока не умирал. С другой стороны, когда еще представится возможность попариться с самим императором? Хоть будет что на старости лет внукам рассказать. Если, конечно, в этом времени ему удастся до такой старости дожить. Причем на счёт внуков Петр Иванович был не уверен, но в глубине души таил надежду, что когда-нибудь силы небесные все таки наградят его потомством. И почему бы не в браке с Елизаветой Кузьминишной? А что, неплохая получилась бы партия. Пусть даже за душой у Копытмана не было почти ничего. Зато голова на плечах имеется. Утешил себя инспектор в надежде, что с наличием должной смекалки будущее видится не столь пессимистичным. Правда, еще далеко не чем кончится его знакомство с государем и Эбенкендорфом, но Петр Иванович не терял надежды, что все обойдется. Банька, представлявшая собой бревенчатый сруб, стояла на берегу небольшого пруда, которому от дверей бани тянулся деревянный настил, заканчивающийся уходившими в воду ступенями оборудованными для удобства перильцами. Неплохо, одобрил государь, разоблачаясь пред баньки, копытнон старался не косить в сторону его императорского величества. А вот от внимательного взора Александра Христофоровича не укрылась одна интимная деталь. "Вы что же с иудей?" спросил он бесцеремонно, глядя ниже пояса инспектора. "Вот черт, надо ж так опросто волосится". Мысленно стукнул себя по лбу инспектор предстояло как-то выкручиваться, потому что уже и Николай Павлович изволили обратить внимание на детородный орган попаданца, и теперь в государевом взгляде читался весьма недвусмысленный вопрос. Так ведь в будущем при президенте введено всеобщее обрезание младенцев в целях гигиены? выпалил Петр Иванович. Вот и выходит, что не только евреи с мусульманами обрезаны, но и все население России. Однако, Пётр Иванович, и нравы у вас там. Искренне удивился император. А я смотрю, и крестика на вас нет. Был. И перекрестился копытин. Видно, в пылу борьбы с снехристи шнурок оборвался. Нехорошо это без крестата. Мы вот что, Петр Иванович, завтра с утра зайдем в местный храм, отстоим литургию, а вы заодно обзаведетесь новым распятием. Тут и с парной вместе с облаком пара объявился Евсеич. Этот кряжистый, полностью обнаженный бородач с деревянным крестиком на мощной волосатой груди явно совершенно не испытывал робости при виде важных персон какими венчиками изволите париться в вашем пробасил он. А что есть? заинтересовался император. Ну-ка, покажи, братец. Да известно, какие ваш вроде: Березовые, дубовые, липовые и хвойные. Пожальте в парную, там и выберете. Парная была освещена заключенными в стекло масляными светильниками. Липовые полки, лавки и пол по нескольку раз строгались с кобелем. На лавках стояли медные луженные тазы со щелоком и взбитым мылом, а рядом большие туесы с подогретым на мяти квасом для окачивания перед тем, как лезть на полог. На скамьях, обваренные кипятком пучки душистой мяты, чебреца, колуфер, и шишечки хмеля, тут же лежали веники. Николай первый предпочёл хвойный. Бенкендорф, буквально по собачьей принюхавшись, выбрал липовый, а Копытман березовый. Причем каждому полагалось по паре, потому что, как выяснилось, Евсеевич предпочитал работать по-македонски, с двух рук. Знал бы, что баньку принять изволите, с утра бы затопил. Хекнул мужик, плеская на камни квасную смесь. Тут бы все духом напиталось. Но «Ну, ничего, здоровье оно и так неплохо. У Антона Филипповича лучшая баня на весь уезд, можете не сомневаться, ваш бродь. Ну-ка, ваше императорское величество, лягайте на полог, с вас и начнем» замелькали, разгоняя пар, вымоченные в настоях хвойные ветки, связанные в душистый пук. И спина самодержца через несколько секунд приобрела багровый оттенок, а затем мочалом со щелочью и снова пытка вениками. Эх, благодать, кряхтел император. Ну, спасибо тебе, Ефиевич, удружил. Отродясь, не доводилось в эдакой баньке париться. За это, городничему мой поклон. Пётр Иванович в свою очередь изнемогал в окружавшей его духоте, а уж когда до него дошла очередь быть битым березовыми вениками, и вовсе чуть Богу душу не отдал, но вытерпел без единого стона, потому как не хотел выглядеть в глазах императора слабоком. "Поперечь, ваш бродь, в самый раз в пруду окунуться", посоветовал банщик. Все трое с удовольствием последовали совету. После ядреной парилки вода копытно показалась ледяной. Но не желая отставать от других, он храбро погружался с головой. Не иначе ключис одна бьют. Де уже вода холодная, отфыркиваясь, прокомментировал Бинкендорф. «Уж вам ли, Александр Христофорович, холодной воды боиться? усмехнулся император, выбираясь по лесенке на настил. Вспомните, как людей в наводнении спасали, и ничего, даже не простыли. Тогда о вашем геройском поступке весь Петербург говорил. «Только это когда было, Ваше императорское величество, Был я моложе, здоровье не обижен, не то что ныне. Не прибедняйтесь, милейший. Вы сейчас покрепче некоторых молодых будете, ответил государь, как бы невзначай покосившись на трясущегося вознобе копытмана. и еще раз они вошли в парную и вновь спускались в холодную воду, дабы окончательно выгнать из себя все хвори, которые имелись и не имелись, чтобы почувствовать себя словно заново рожденными. А после сидели в предбаннике» на покрытыми овечьей кошмой скамьях и пили ледяной квас такой, что в нос сшибает и мозгам изрядное прояснение дает. Остались они втроем, укутанные простынями, тут государь вернулся к начатому да разговору. Что ж, сударь, вы уже поведали нам историю своего путешествия из вашего будущего в наше прошлое и дальнейших приключений в Венске. А что вы можете рассказать о будущем России? Пётр Иванович вот в этот момент почувствовал себя куда как увереннее. Уж что что историю родной страны он знал не то, чтобы на уровне профессора, но как минимум выпускника историко филологического факультета вуза. Так что надеялся не ударить в грязь лицом перед венценосной особой. Вам с какого времени начать, ваше величество? Да хотя бы с этого времени, с середины XIX века. И давайте что ли в такой неофициальной обстановке обойдемся без титулов. Ну что ж, извольте, Николай Павлович. Только не обессудьте, если без подробностей. Я не настолько серьезно изучал некоторые исторические моменты. Ничего страшного. Нас интересуют события оставшиеся след в истории государства. Ну тогда можно начать с революционных волнений, которые в 1848 году охватят половину Европы. Особенно ярко они проявятся в Венгрии, выступившей против Австрийской империи. Но другие западные державы Мадьяр не поддержат. А тут еще вы, ваши Николай Павлович вступите в конфликт на стороне австрийского императора Франца Иосифа. А с Фердинандом что случилось? Пока еще ничего но случится. В конце 1848 отречётся от престола в пользу племянника. Его падение произойдет следом за отставкой Меттерниха. И вы отправите на подавление венгерской революции корпус под командованием генерал-фельдмаршала Паскевича. Лично на мой взгляд, это большая ошибка. Россия выступит в роли Цербера европейских свобод. Впрочем, вам виднее. Хм. Тут есть над чем подумать, верно, Александр Христофорович? Безусловно, Николай Павлович. Что ж, сударь, продолжайте. Затем у вас случится конфликт с Наполеоном III, пришедшим к власти во Франции после переворота в декабре, если не ошибаюсь, 1851 года. Вы посчитаете нового французского императора нелегитимным. Поскольку династия Бонапартов была исключена из французского престолонаследия Венским конгрессом. Действительно так и есть. Венский конгресс принял такое решение. И что дальше? А дальше Россия втянется в ряд военных конфликтов, из которых наиболее значительным будет с Турцией. Он закончится двухлетней Крымской войной, в которой Россия потерпит поражение. Поражение приведет... Что же вы запнулись? Продолжайте. — дернул подбородком нахмурившийся император. "Оно приведет к вашей кончине. По одной из версий вы покончили с собой из-за военных неудач. Но я в такую версию не верю. Более правдоподобной кажется кончина в результате воспаления легких. — Наложить на себя руки это грех, император на такое не пойдет. — Негромко заметил Бенкендорф. "В каком году это случится?" ровным голосом поинтересовался государь. Вы действительно желаете знать точную дату своей смерти? Говорите, не тяните, сударь. Год я помню, 1855, кажется, март. А число запомнил. Но если вы все же скончались от воспаления легких, то можете принять меры, не доводя свой организм до такого состояния. А я когда отдам Богу душу? С показной невозмутимостью спросил Бенкендорф. Вы скончаетесь раньше Николая Павловича? Вам осталось три года. Точнее не могу припомнить. Но верно, вы умрете на борту парохода Геркулес по пути из Германии в Россию. И по какой же причине? Голос Александра Христофоровича чуть дрогнул. Будете долго болеть, чем именно, не имею честь знать. Станете лечиться на водах в Бадене и по пути оттуда иscanчаетесь. Ладно, вы лучше о судьба хотячество. Что там дальше? Напомнил Николай Первый. Так и получается, что судьбы государей настолько переплетены с историей отечества, что одно без другого невозможно. Вам на смену придет ваш сын Александр, который коронуется как Александр II. В 1856 он заключит Парижский мир не на самых плохих условиях. В 1861 году ваш сын отменит крепостное право. Кроме этого, им будут проведены военная реформа, по которой службу сократят с 20 до 6 лет судебные и земское. В то же время станет нарастать общественное недовольство. В 1866 году будет предпринята первая попытка покушения на царя, к счастью неудачная. Руку террориста с пистолетом отведет стоявший рядом с ним в толпе человек, как сегодня в нашем с вами случае. Кто будет стрелять? спросил Николай. Студент Дмитрий Каракозов. Подробности не помню. Всего Александр переживет несколько покушений. Последнее, в 1881 году станет роковым. На престол зайдёт его сын, Александр Третий. За время своего правления он не проведет ни одной войны, за что его станут называть миротворцем. Кроме этого, он решит, что его отца убили из-за того, что он много реформировал. Поэтому Александр Третий откажется от реформ, а идеалом для него будет ваше правление. Вот как. Дальше Но при этом он будет считать, что ваш главный просчет – слабое развитие промышленности, а потому сделает все, чтобы деньги были направлены на развитие крупных промышленных предприятий. Главным источником финансирования промышленного производства станет экспорт хлеба, но денег все равно не будет хватать. С назначением на должность министра финансов Сергея Юльевича Витте политика изменится. Витте объявит, что экспорт хлеба ненадёжный источник доходов и ведёт винную монополию золотое обеспечение рубля появится золотой русский рубль который привлечет иностранные инвестиции в итоге в 90-е годы XIX века начнется бурный экономический рост и Россия станет индустриальной державой хотя на две трети промышленность будет иностранной в 1888 году царский поезд потерпит крушение семья государя и он сам в этот момент будут находиться в вагоне столовой И император будет удерживать крышу вагона на своих плечах, пока не подоспеет помощь. Мой потомок будет богатырского сложения. Ну, по воспоминаниям современников, Бог статью императора не обидел. Как бы там ни было, Александр Александрович начнет жаловаться на боли в пояснице, и в итоге разовьется болезнь почек. Вдобавок, зимой 1894 года простудится, и осенью у него обнаружат нефрит. Отправится на лечение в Ливадию, там и приставится Тут же присягнет на верность престолу новый император, Николай II. Наследник? Тихо спросил Николай Павлович. Да, сын Александра III, последний из дома Романовых на престоле. Последний? Почему? Резко спросил Бенкендорф. Потому что в 1917 году на фоне массовых волнений отречется от престола. Власть перейдет к временному правительству во главе с Александром Керенским. А в октябре того же года произойдет революция большевиков, которую, по иронии судьбы, возглавит земляк Керенского, Владимир Ильич Ленин. Вернее, Ульянов. Просто он взял себе такой псевдоним Ленин. Почему по иронии? Оба они родом из Сембирска, куда вы завтра намереваетесь прибыть? Да? Любопытно. Государь явно старался скрыть волнение, но это у него плохо получалось. Он сделал большой глоток кваса из кружки. Это что ж, в России случится своя Екатерининская революция, задумчиво произнес он, скорее с утвердительной нежели вопросительной интонацией. Можно сказать и так, только размах будет куда серьезней. Вся эта революционная пена появилась на дрожжах Первой мировой войны, которая начнется в 1914 году. Официальным предлогом для начала военных действий стало убийство Сараева Сараево эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда студентом Гаврила Принципом. Россия вступит в союз с Англией и Францией, противостоять нашей Антанте будет тройственный союз: Германия, Австро-Венгрия и Италия. Правда, позже Италия перейдет на сторону Антанты. Еще позже в войну вступят Соединенные Штаты Америки. У британских и американских банкиров и промышленников был свой интерес в этой войне: разрушение старого мирового порядка, свержение монархий, развал Российской, Германской и Османской империй и захват новых рынков. В общем, ничем хорошим для России это не закончится. Война выжмет из страны все соки. Голод и разруха приведут к революции большевиков. А спонсировать революционеров будут из-за рубежа, и не только Британия с Америкой, но и Германия. Император вздохнул, кивнул, мол, продолжайте. В общем, была будет гражданская война. Большевики ее выигрывают и образуется СССР. Что за СССР? Вклинился Александр Христофорович СССР Союз Советских Социалистических Республик. В 1924 году Ленин скончается, и в руля страны встанет Иосиф Виссарионович Сталин. Бывший обрек разбойник, ставший революционером и в итоге вписавший своё имя в историю. На методы его правления существуют разные точки зрения. Одни говорят, что он принял страну с сахой, а сдал с ядерной бомбой. Это еще что такое? Ядерная бомба самое страшное оружие, которое когда-либо изобретало человечество. Было испытано в 1946 году американцами на японских городах Хиросима и Нагасаки. Но там еще была небольшая мощность. В мое время одной атомной бомбой можно было уничтожить целый город с населением тысяч в сто человек. Серечь Сиречь Атенска не осталось бы из следа, пояснил он побледневшему императору. Следом за изобретением ядерной бомбы появилась термоядерные, водородные, нейтронная, вакуумная и даже графитовая. Правда, последняя предназначена для воздействия на электрические цепи и жертв за собой не влечет. Зато другие влекут и еще как. А после ядерного взрыва воздух, почва и вода заражаются радиацией, как следствие, гибель живых существ или мутация их потомства. Рождаются уроды, многие умирают от злокачественных опухолей. Николай Павлович слушал, и его лицо медленно покрывалось пятнами. Как? Как человечеству могло до этого дойти? Согласен. Некоторым правителям самое место в дурдоме, то бишь в доме умалишенных. Один начал, второй подхватил, мол мы тоже сумеем себя защитить, и понеслось. А ведь атом может быть и мирным. Построили же атомные ледоколы, а тамные электростанции. На одной такой, правда, пожар случился в 1986 году. Там почти всю Украину накрыло радиоактивным облаком, да и на Россию ветром занесло. Отсюда опять же скачок онкологических заболеваний, то есть рост числа злокачественных опухолей. Так вот, о Сталине. Кто-то его превозносит до небес, а кто-то считает величайшим негодяем в истории наряду с Гитлером. А это кто такой? спросил Бенкендорф. Гитлер-то? Погодите, и до него доберемся. В общем, посиделки в предбаннике затянулись до поздна. Несколько раз заглядывал Ефсеевич, потом сам Муравьёв-Афакинский, но всех их государь выпроводивал, чтобы не подслушивали. Только попросили одеял, так как к вечеру стало прохладнее. Николай I да и Дебинкендорф оба пребывали под сильнейшим впечатлением от рассказа Копытмана. Задумчивость сквозила в их лицах, заставляя окружающих, и градоначальников в первую очередь, теряться в догадках, что ж такое в бане происходит. Государю хотелось знать о будущем как можно больше. Петр Иванович более-менее подробно рассказал о Великой Отечественной войне, о передаче Крыма Хрущевом Украине в 1954 году, денежной реформе 1961 года, покорении космоса, эпохе застоя, гнили в партийной верхушке, разваливаясь СССР пьяно от плясовшем Гельцине, пришедшим ему на смену Путине, заснувшим на открытии Олимпиады премьер-министры, Киевском Майдане, возвращении Крыма в родную гавань, западных санкциях, пенсионной реформе, пошатнувшей веру людей в президента, для некоторой разрядки добавил анекдот о Брежневе. Брежнев выступает на заседании. Кто сказал, что я читаю по бумажке? Ха, черточка, Ха. «Черточка! ха Черточка!» Император хмыкнул, бен наоборот нахмурился. А что вы там упоминали об Израиле? Неужто евреи создадут отдельное государство? Да, с подачи Организации Объединенных Наций декларация независимости Израиля была провозглашена в мае 1948 года. Новое государство заняло часть Палестины, что естественно вызвало у арабов волну негодования. Примерно год длилась война. В последующие годы Израилю постоянно приходилось конфликтовать с соседями. В 1967 году случилась шестидневная война с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром, закончившаяся быстрой победой евреев и захватом новых территорий. В общем, так и воюют. Однако уровень жизни в Израиле был выше, чем в Советском Союзе. Поэтому советские евреи, получив возможность, стали массово иммигрировать на историческую родину. Опять же анекдот в тему. Брежнев спрашивает председателя Совета министров СССР Косыгина. Сколько у нас евреев? Ну, миллионов два-три». А если мы им разрешим уехать, сколько захотят? Ну, примерно миллионов десять-пятнадцать». Тут уже рассмеялись и Николай Павлович, и его приближённый. Правда, после этого оба крепко задумались, но Бенкендор все же косился на государь. Ей богу, голова идёт кругом от услышанного. Со вздохом подытожил Николай I. Сударь, вы должны все непременно изложить всё это в письменном виде. Времени у вас будет на это предостаточно. Надеюсь, не в застенках Петропавловской крепости. Тогда уж лучше сразу на эшафот. Не без опаски пошутил Копытман. Право, за кого вы меня принимаете? Оскорбился государь. Да я вас дал по заслугам декабристам. Ввёл в армии железную дисциплину. За что меня нарекли Николаем Палкиным? Да-да, Александр Христофорович, не морщитесь, я все знаю. Но в первом случае я был вынужден пойти на крайние меры. В противном меня просто не поняли бы. И то я многих пощадил, заменив виселицу каторгой, а то и поселением. Армия же, на той армии, чтоб дисциплина в ней была железная. Иначе придет очередной Бонапарт, и не только уже Москву возьмет, но и всю Россию под себя положит. Так что в крепости место преступникам от вас, если всё услышанное правда, а я почему-то вам верю. Мы получаем весьма полезные знания, и в разряд преступников вы никоим образом не попадаете. Вы согласны со мной, Александр Христофорович? Ну разве что можно придраться к тому, что выдавал себя за чиновника особых поручений, да принимал взятки от местных обывателей. Но, думаю, мы простим господину Копытину эту небольшую авантюру. Соглашусь. Неизвестно еще, как мы с вами повели бы себя Окажись в подобной ситуации. Кстати, может, вы могли бы на карте указать примерное местоположение этой аномалии? На карте? Хм. Честно сказать, с топографией наш герой был знаком довольно поверхностно. В юности, когда ходили классом в Кривеческий поход, он пытался вместе с другими ребятами что-то понять по карте, которая периодически на привалах раскладывал на коленях учитель истории. Но все эти значки и изогнутые линии для него были китайской грамотой. Вы знаете, может, я на месте лучше сориентируюсь. Пока предложил инспектор. Я ведь целый день плутал по этому злосчастному лесу. Что ж, так даже, пожалуй, будет лучше. А если мы найдем тот овраг, хотя не факт, что дело в нем, И если портал каким-то чудом сработает, не боитесь отправиться со мной в будущее. Император и шеф жендармерии переглянулись, невиражённым глазом было заметно, что оба находятся в некотором смятении. Думаю, Николай Павлович, в вашем сударь будущем примут подобающим образом, подняв подбородок, строго ответствовал Бенкендорф. — С ваших слов ясно, что династия Романовых пользуется уважением. Ага, только как мы докажем, что Николай Первый и есть государь? Или что вы тот самый Бенкендорф? Заявимся в мэрию, например, а оттуда нас всех троих отправят в психушку? Куда, простите? В дом у лишённых? Разве что мы каким-то образом заставим людей идти с нами в этот Выборгский лес и снова искать портал в надежде, что он опять сработает. И тогда вся компания переместится в ваше время, заключил император и непроизвольно зевнул, прикрыв рот ладонью. Так, ладно. Утро-вечеру мудренее. Сегодня мы заночуем у Антона Филипповича, а утром Утром господин Копытин, невзирая на возможные последствия, Мы отправимся искать то место, тот чудесный овраг, благодаря которому вы оказались здесь. Учитывая, сколько я блуждал по лесу, не знаю, найду ли. Но вы уж постарайтесь, попытка, как говорится, не пытка. Если не найдете, то отправитесь в Петербург. У нас будет время узнать еще больше о том, что ждет Россию. А, кстати, как в будущем дело обстоит с масонством?